Глава шестая. В какой момент я задумался об убийстве Эрины Шефьена? Первый раз, наверное, когда только-только попал в Лорион, выдернутый из родного мира от семьи. Это было что-то сродни гипертрофированной злости, сконцентрированной на объекте моих, мягко говоря, неудобств. Со временем злость немного ослабла, сменившись скорее грустью и тоской по родным. Поэтому, будучи относительно адекватным человеком, я на время отбросил мысли о лишении жизни кого бы то ни было, хоть и играл на публику, изображая обиженного на весь свет. Именно обида подтолкнула меня к тому, что я сделал слитый шифьен, по сути, ни в чем не повинным человеком. А вот реакция Эрина на мое поведение вновь вернула злость, а за ней и мысли об убийстве. Не только у магистра пироманта переменчивый характер, И вновь интересы жажда действий притупили обиды. Магия, техника, новые расы, целый кладезь неизведанного. Да еще и физическое развитие начало давать какие-то плоды. Голова была постоянно чем-то занята, времени на всякие глупости банально не оставалось. Но сколько веревочки не виться, а конец известно какой. При ежедневных прогулках я часто замечал посетителей, напоминающих своим видом докторов. Но меня они не навещали, и я, заинтересовавшись, узнал у Ланы, что это мозгоправы. Они приходили по приглашению к Лите Шефьен после той злополучной ночи. Женщина никак не выходила из депрессии, отказывалась общаться с кем-либо. Кормили ее чуть ли не насильно. Рассказывая все это, Лана прожигала меня взглядом. Но я и сам к тому моменту вполне осознал ошибочность своего поступка. Неразговорчивый Эрин в тот прохладный осенний день был особенно хмурым. Я догадывался о причинах, поэтому во время его посещения моей комнаты и очередной скупой лекции старался не приставать, как обычно, с расспросами. Хотел как лучше, а получилось как всегда. «Я вижу, тебе неинтересно. Для кого вообще распинаюсь?» Неожиданно прорычал прервавший урок истории Эрин. Нет, нет, интересно, продолжай. Я растерял всю свою самоуверенность и начал оправдываться, будто школьник. Просто отвлекся на свои мысли. Мысли, говоришь? процедил сквозь зубы Шифен. Какие у тебя могут быть свои мысли? У тебя есть конкретная задача. Продолжить род шефьенов. А больше тебе думать ни о чем не надо. Я что, бык племенной, что ли? Начал закипать я от подобного заявления. Можешь считать так, хотя бы к из тебя никчемный, с ехидной усмешкой ответил папаша, не по своей воле, между прочим, да и возможность измениться у меня есть. А вот тебе уже меньшим мудаком вряд ли получится стать, выпалил я. Что ты сказал? задохнулся от возмущения Шифен. Что слышал? О семенителя другого найдешь? со злостью ответил я. В глазах мастера Шефьена начало разгораться пламя. Зрачки сменили оттенок и стали поблескивать. Кольцо на руке мага засветилось. Я в ожидании очередного сеанса прожарки втянул голову в плечи и постарался собраться. Только-только отросли волосы и вот опять. Однако Эрин не оправдал моих ожиданий. Вместо того, чтобы воздействовать на окружающее пространство своей магии, он усилием воли погасил эмоциональный всплеск и сказал. С этого дня Лана заканчивает свои занятия с тобой. Дальше будешь заниматься под присмотром слуг? У тебя что, биполярное расстройство? Возмущению в моем голосе не было предела. Лана единственный человек, с которым я худо-бедно находил общий язык. Я не ошибся, именно человек. Для меня она гораздо больший человек, чем этот самодовольный индюк, лишающий меня общения с няней. То тебе нужно, чтобы я быстрее восстанавливался? то наоборот убираешь от меня специалиста по восстановлению. «Я не намерен обсуждать с тобой свои решения», — заявил Шефьен. «Ты и так изрядно потрепал нам нервы. Твои решения привели тебя к тому, что ты имеешь. Не остался в долгу я». «За то, что ты сделал, я бы вообще убил тебя!» — вскричал вдруг маг, вскакивая со своего места. «Она не приходит в себя!» «Зачем же дело стало? Убей!» — подпустив голос холода, произнес я. «Нет, так просто ты не отделаешься. Племенных быков просто так не забивают». С не меньшим холодом ответил мне Шифен и покинул комнату. «Вот значит как?» «Отлично. Значит, я тебя убью». Дождавшись глубокой ночи, я поднялся с постели. Накинул верхнюю одежду, взял в руки костыли и, не обуваясь, чтоб не создавать дополнительного шума, со всей возможной осторожностью отправился в столовую. Там я никогда не ел, еду приносили в комнату. Но во время выходов на прогулки я успел разведать маршрут. Прислуга на ночь покидает территорию хозяйского дома, поэтому никаких сложностей в пути не возникло. Глаза уже привыкли к темноте, да и падающий через стекла окон свет луны помогал ориентироваться в холодном мраке особняка. Пробравшись в нужный зал на первом этаже, Затворил за собой дверь, чтобы не создавать лишнего шума, пока ищу то, что мне нужно. Промежуточной целью моего похода был нож, любой, которым можно заколоть свинью или, например, быка, в моем случае Эрина Шефьена. Подходящий клинок нашелся далеко не сразу. Еду для хозяев готовили в малом здании, где жила прислуга, а сюда лишь приносили. Поэтому полноценных инструментов для разделки мяса не было. Наличествовали только столовые приборы, убранные за остекленные дверцы украшенных резными рисунками деревянных шкафов. Столовое серебро совершенно не подходило на роль орудия убийства. Им удобнее было разделывать запеченного нежного ягненка, нежели вскрывать горло спящим людям. На поиски ушло минут десять. Я уже был отчаялся что-то найти и почти решил взять длинную вилку с двумя зубцами, но судьба оказалась ко мне благосклонна и в очередном осматриваемом шкафу я нашел то, что искал. Мой выбор пал на нож с эмалированной ручкой примерно 25 сантиметров в длину. Лезвие шириной в два пальца, изогнутое наподобие сабли, но с заостренным концом. На уроках по этикету, преподаваемых мне старым дворецким Бруно Зальцем, мы не проходили такой клинок, поэтому о его назначении я мог только догадываться. А для моей цели он вполне должен сгодиться. Завершив поиски, я, аккуратно стараясь не шуметь, прикрыл за собой дверцы шкафов, выглянул в коридор и двинулся по нему в сторону лестницы. Было очень неудобно передвигаться на костылях и держать что-то в руках. В принципе, движение при помощи деревяшек давалось трудом. Я напрягал все, что только мог напрячь, чтобы не создавать шума. Но и так казалось, что вот-вот ко мне сбегутся все обитатели этого и соседнего здания. Спасало меня то, что коридоры по большей части были застелены мягкими красными коврами, глушившими мои неуверенные шаги. На мой взгляд, было расточительно и очень непрометчиво укладывать в коридорах подобные вещи, будто специально помогая каким-нибудь домушникам, ну или мне. Я начал уставать от передвижения по лестницам и коридорам, пот заливал глаза, ладони сделались скользкими, каждый шаг давался все труднее, приходилось часто останавливаться и переводить дух. С трудом поднялся обратно на второй этаж. Спальни родителей находились в противоположном от моей комнате крыле. Туда я и взял курс. Потихоньку передвигал непослушные ноги, помогал себе деревяшками и крался вдоль стены, постоянно прислушиваясь и ожидая, что вот-вот из какой-то двери выскочит шефьен все мои планы полетят в тартарары». «Он придумает очередной вид наказания, а мне придется искать новый способ добиться своего». Вдруг мне послышался едва различимый шум. Я замер. Сердце пропустило удар, а затем с бешеной скоростью забилось, заглушая то, что уловил мой слух. С трудом совладав с собой, я прислушался, пытаясь различить, что именно сейчас услышала, откуда доносились звуки из забитой зеленым бархатом двери на противоположной стороне коридора раздавалось невнятное бормотание. Я уже собрался бросить все и вернуться к себе, но понял, что никто не собирается выходить. Поэтому я рискнул подойти ближе. Приложив ухо к мягкой обивке, я стал слушать. Услышанное оставило в душе двоякие чувства. «Это не он! Это не он! Это не он!» Подвывания перемежались всхлипами. Лита Шефьен не спала. Мои слова и поведение настолько повлияли на душевное состояние женщины что рассудок ее помутился нет никаких сожалений по поводу содеянного я не испытывал было жаль лишь ни в чем неповинную лану лишившуюся работы а вот семья шифен на мой взгляд пока еще легко отделалась стараясь не нашуметь, двинулся дальше мышцы налились свинцом приходилось прилагать неимоверные усилия чтобы держать себя в вертикальном положении. Легкий тремор в ногах перешел в откровенную дрожь. По мышцам то и дело пробегали судороги. Наконец я нашел то, что искал, а именно спальню хозяина дома. Остановился перед мощной дубовой дверью с искусной резьбой. Перед тем, как коснуться двери, решил настроиться и хоть немного перевести дух. Какое-то время стоял, просто пытаясь унять сбившееся дыхание и дать мышцам отдохнуть. Но чем дольше я отдыхал, тем яснее становилась ситуация, в которой я оказался. За дверью мирно спит человек, которого я хочу убить. Подобное для здравомыслящего жителя земли 21 века не то что не свойственно, а скорее дико и вызывает отторжение. Как бы я ни был зол, какие бы ни толкали меня на это причины, я собираюсь отнять жизнь. Стою в паре метров от жертвы, стискивая скользкую рукоять ножа, И пытаюсь убедить себя в том, что поступаю верно. Раздумья привели лишь к тому, что в кровь выделился адреналин, и у меня участилось сердцебиение. Сознание, воспользовавшись волной адреналина, зажгло мои чувства с новой силой. Разозлившись на себя за нерешительность, я встряхнулся, повернул ручку, мягко толкнул незапертую дверь и ввалился в комнату. Кровь, пульсирующая в глазах, не давала нормально рассмотреть окружающую обстановку. Все внимание приковало к себе просторная кровать с лежащим на ней человеком. Шефьен раскинулся на постели. Он не использовал одеяло, хотя в комнате было довольно прохладно из-за распахнутых насте окон. Без лишних колебаний я приблизился к кровати на подгибающихся от усталости ногах и опостеливших деревяшках, которые только мешали. Я отбросил костыль, взмахнув ножом. Это и стало фатальным. Потеряв часть опоры, мышцы просто не справились с нагрузкой. И я повалился на пол вслед за отброшенные мгновения назад деревяшкой. Эрин, естественно, проснулся. Ему хватило пары мгновений, чтобы понять цель моего визита. Он вынул из моей дрожащей руки клинок и негромко произнес. С сегодняшнего дня начинаются настоящие тренировки. Я не позволю опозорить нашу фамилию тем, что ты даже нормальное оружие не можешь держать. Поднимайся. Не могу! не сказала, прохрипел я в ответ. Меня била крупная дрожь, а дыхание было словно у загнанной лошади. Можешь. Эрин как-то очень выразительно посмотрел на меня. Такого взгляда я у него еще не видел. В нем присутствовала безукоризненная уверенность в собственных словах, смешанная с таликой уважение? Он что, зауважал меня за то, что я попытался его убить? Не понимая, что мне придало сил, этот взгляд или возможное магическое воздействие от шифьена но я действительно смог встать не сразу несколько раз оскальзываясь и падая но смог иди в свою комнату и отдохни утром после процедур я за тобой зайду сказал мне напоследок шифьен и улегся обратно в кровать кинув нож на тумбочку с трудом преодолев желание вновь схватиться за оружие я все же развернулся и поплелся обратно в спальню Это было полнейшее фиаско, заставившее меня проваляться какое-то время без сна, несмотря на усталость, и обдумать сложившуюся в действительности ситуацию. Я понял, что не могу плыть против течения, волны слишком сильны, и либо я утону, ничего не добившись, либо поверну назад и постараюсь подстроиться под ход течения в надежде, что меня вынесет именно туда, куда нужно». Ночные похождения на утро напомнили о себе боли в мышцах. Не хватало традиционных процедур сняний, поэтому размяться и потянуться решил сам по мере сил. Как ни странно, мои невнятные движения помогли. Большая часть неприятных ощущений ушла. Шефьен, похоже, не шутил насчет Ланы. Она никак не появлялась. В ожидании Эрина я от нечего делать решил немного повисеть на турнике. Ни они больше рядом не было и никакой страховки не предвиделось. Но это совершенно меня не остановило. Воспоминания о пережитом конфузе вызвали злость на себя. Сколько же можно быть безвольной куклой? Надоело. С трудом дотолкал стул от письменного стола к стене под турником. Осторожно, чтобы не свернуть шею, вскарабкался на него, а потом, переведя чуть сбившееся дыхание, отставил костыли к стене. Придерживаясь за нее же, Поднялся и схватился за перекладину вначале одной рукой, а потом и второй. Я напрягся, насколько это было возможно, и начал потихоньку сгибать руки в локтях, скрипя зубами от напряжения. Ну же, хватит быть мешком! Давай, давай! Замычал я, стискивая зубы и не давая крику прорваться наружу. Еще немного, еще чуть-чуть, выше, выше! Да, ура! Подбородок лег на перекладину. Моей радости не было предела. Но рано расслабляться, теперь нужно максимально медленно, напрягая все мышцы, которые способны работать, опуститься обратно. Ведь насколько я помню из своего небогатого опыта посещения тренажерного зала, работа мышц в противофазе тоже важна для развития. Я медленно опускался, трясясь как страдающий болезнью Паркинсона. Когда руки распрямились полностью, отпустил перекладину, ноги коснулись пола. Меня слегка пошатнуло, поэтому оперся о стену и вдел руки в костыли. Начало положено. Я обернулся и вздрогнул. В проеме входа с заинтересованным видом стоял Эрин, одетый в подобие обтягивающего спортивного костюма из серой ткани с кожаными вставками. Папаша наблюдал за мной. «Хорошо, будет тебе нормальный снаряд. Включим в программу тренировок твое изобретение. Идем за мной». Я молча поплелся за шифьеном. Мы спустились по лестнице и вышли во внутренний двор, засыпанный песком. Костыли постоянно проваливались и приходилось прилагать немало усилий, чтобы добраться до стола, стоявшего посередине двора. На столе нас ждали аккуратно разложенные различного рода колющие, режущие дробящие железки. Первым бросился в глаза обычный прямой обоюдоострый меч с крестообразной гардой. Никаких изысков. Сабля с защитой для руки – Похожее на те, что были у пиратов во всем известных фильмах. Длинная шпага с фигурной гардой, пара кинжалов. А вот следующее оружие мне оказалось совершенно незнакомо. Это было нечто наподобие фламберга. Но если у классического фламберга прямой клинок с волнообразным лезвием, то эта неведома зверюшка была скорее саблей со странной заточкой. Дальше лежал боевой двулезвийный топор или секира, кому как больше нравится, Шестопер, Моргенштерн, кистень и вроде бы клевец. Сомнение вызвала форма молотка он был круглым. Не помню, использовались ли на земле такие. Все предметы были затуплены, но все равно представляли реальную опасность. Под столом лежала стопка грубо сколоченных из досок круглых щитов деревянный же меч и булава. Едва я успел закончить беглый осмотр, как Эрин заговорил, прерывая поток формировавшихся мыслей. Это все ты обязан будешь освоить. Знакомы ли тебе эти предметы?» «О да, мои предки такими штуками друг друга хорошенько рубали». «Предки? То есть вы таким не пользуетесь?» Удивленно спросил Шефьен. «Да вы, я смотрю, тоже не сильно-то жалуете холодное оружие», ответил я, кивая на подвесную кобуру, закрепленную подмышкой у мага. «К этому приступим позже», проследив за моим взглядом, проговорил он. «Расскажешь, чем же вы пользуетесь для сражений?» «Расскажу, но не сейчас. Мы же пришли сюда тренироваться, так ведь?» Немного подумав, сказал я. «Действительно. Итак, стандартный набор для изучения. Теорию получишь позже. Сейчас твоя задача взять щит и меч под столом и не растянуться на песке. Брось уже эти костыли. Я вижу, что тебе они совершенно ни к чему». Произнося эти слова, Шифен пристально смотрел на меня, и я чувствовал необыкновенный прилив сил. Будто волна тепла проходила по телу. Судя по всему, он как-то воздействует на меня. Я отбросил костыли и остался стоять, причем вполне уверенно, чего сам не ожидал. Простояв так с десяток секунд и прислушиваясь к своим ощущениям, я попытался сделать то, о чем сказал Эрин. Но ничего с первого раза, конечно же, не вышло. Сифиена оборвал свой магический допинг в самый неожиданный момент, и я, не удержавшись на ногах, осел на песок. "Поднимайся", издевательски бросил наставник. "Ты думал, я вечно буду тебе помогать?" "Вообще-то да. Сам видишь, в каком я состоянии, а пытаешься шутки шутить", буркнул я недовольно и выругался. "Больше не буду, обещаю", ехидно посмотрел мне в глаза Эрин, включая магическую поддержку и наполняя меня силой естественно он соврал вновь и вновь я падал и пытался встать какое то время он издевался заставляя меня валяться в пыли своеобразное занятие прервал неожиданно раздавшийся за воротами гудок клаксона Шефьен нахмурился сам что удивительно помог мне подняться усадил на скамью и отправился к воротам которые уже открывали слуги во двор въехал кузов отдаленно напоминающий таракана только грузовой модели и как то попроще что ли Ход казался более дерганным, нежели плавные движения Т-3СС. Рессоры были короче, несмотря на габариты машины. Скрип стоял на всю округу. Явно бюджетная модель. На тенте в задней части машины имелся выцветший на солнце, но все еще угадывающийся крест. Цвет креста определить было невозможно. Шефье на чем-то поговорил с выскочившим с пассажирского сиденья мужичком в белой накидке и отправился вместе с ним в дом. Оттуда они вышли уже втроем, ведя под руки Литу Шефьен. Женщина не реагировала ни на что, тупо уставившись перед собой, и следовала туда, куда ее ведут. При помощи двух крепких парней, сидящих внутри, затянутой тентом машины, Литу загрузили в кузов. Туда же отправилась кожаная сумка с вещами, которую нес Шефьен. Эрин приложил свой перстень к каким-то бумажкам, протянутым врачом, Взглянул на кузов, куда загрузили его супругу и по совместительству мать Джеймса распрощался с работниками медицинской службы и ни на что больше не обращая внимания направился в мою сторону. Поскрипывая разбитой подвеской, кузов выехал за ворота и отбыл в неизвестном направлении. На мой немой вопрос Шефьен ответил так. Лита отправилась в специальное учреждение, где ей окажут необходимую помощь и поддержку гораздо лучше, чем в стенах этого дома, Но ведь попытался я вразумитеренно, но тот меня перебил. Ни слова больше. Эта тема закрыта раз и навсегда. Продолжаем тренировку. Остаток дня Шифьен валял меня в пыли. Несмотря на то, что с виду он оставался совершенно спокоен, по его действиям было понятно, как он зол. Вот и отрывался вовсю на объекте своей злости. Протестовать я не стал. К тому же его странный метод все же дал плоды. К вечеру я совершенно уже ничего не понимающий от усталости поднял требуемое, а потом бросил Шефьену под ноги и с его молчаливого согласия отправился в комнату. Костыли я забыл во дворе. Несколько следующих недель мы каждый день посвящали тренировкам. Я бегал, прыгал, занимался на трунеке, махал деревяшками. Погода начала портиться, осень набирала силу. Но несмотря ни на какие погодные неурядицы. Каждое утро мы выходили на улицу и совместными усилиями доводили меня до практически бессознательного состояния. Эрин придумывал новые уроки, а я, как упертый баран, делал то, что он говорит. Наконец удалось побороть эту опостылевшую слабость. Постепенно я отъедался на усиленном питании. Мой облик больше не напоминал обтянутый полупрозрачной кожей скелет. Бледность лица спала, начали проявляться кое-какие очертания мышц, Теперь я был просто худым подростком, но и этот прогресс не мог не радовать. Однажды во время моих упражнений по избиению ни в чем не повинного деревянного истукана Эрин взял со стенда тренировочный меч и подкрался ко мне. От сильного удара в щит часть руки отнялась, а я инстинктивно отпрыгнул в сторону. Потирая ушибленную руку, я прошипел. «Что-то новенькое?» «Хватит уже глумиться над тем, кто не может дать сдачи», ответил Эрин, принимая боевую стойку. «Без настоящего боя тебе грош цена, как бойцу. Попробуй достать мне...» Шефьен оборвал речь на середине фразы из-за того, что я, давно ждавший такого исхода, не стал тянуть кота за хвост, а попытался с наскока атаковать. Стойкие приемы я изучал лишь по картинкам, поэтому реальной техники у меня, естественно, никакой не было. Но я знал один интересный факт. Джеймс отец тренировал с детства, и к моменту своей болезни парень, тело которого я занимал, относительно неплохо владел почти всем оружием, что было в доме. Узнал я это из обрывков фраз, оброненных старшим шифьеном при нашем более или менее устоявшемся общении. А проверял эту информацию, пока Эрина не было дома. Я брал в руки то или иное оружие, и, закрыв глаза и отрешившись это всего, начинал им махать, изображая фехтование. И получалось мышечная память никуда не делась с удивлением я обнаружил что не бездумно размахиваю в воздухе опасным железом а совершаю какие то приемы похожие на те что излагались в книгах а в некоторых случаях даже выполняю несложные связки естественно все рассыпалось как только я пытался взять этот процесс под контроль разума но я не унывал ведь в реальном бою некогда думать работают мышцы и рефлексы а они у меня есть «Знал ли Эрин об этих моих занятиях вслепую? Думаю, да. Хоть никто рядом и не крутился во время моих тренировок, но я то и дело ощущал, что за мной следят. Не могли не следить. Вдруг я опять решу что-то учудить, сбежать, например. Были такие мысли? Лес близко, я уже хожу и бегаю. Под видом пробежки пуститься в лес, расплюнуть. Но что дальше?» даже если исключить тот факт, что меня, вероятнее всего, очень быстро найдут. Я городской житель. Да, в детстве проводил время в деревне, но не более того. Занимался немного скалолазанием, пару раз ночевал в лесу в палатке. Из всех познаний о выживании в лесу — это как определить север. Эллорион, по моим прикидкам, базировался на тех же законах, что и земля, за исключением магии, естественно. Но что мне это даст? Куда я пойду? В общем, я отбросил мысль о побеге, сосредоточившись на том, что вокруг меня. Наберусь знаний и опыта этого мира, тогда и посмотрим, у кого зубы острее. Сейчас же я, не задумываясь, кинулся в атаку. Эрин, видно, подозревал что-то подобное, или просто ввиду большего опыта в фехтовании не растерялся, поэтому с легкостью ушел от моего нападения в сторону, не сильно шлепнув меня плоскостью меча по левой икре. Слишком наивно и бездумно. Развернувшись, я атаковал вновь, но на этот раз не столь прямолинейно. Наметив атаку по ногам, в последний момент направил лезвие сабли в корпус соперника. Шефьен разгадал мой прием и встретил клинок жестким блоком, да еще и рубанул по низу щита в ответ. Руку немного отсушило, а щит от удара отскочил и врезал мне по левому бедру. Не больно, скорее обидно. В реальном бою противник не стал бы намеренно бить в щит. Об этом не приминул сообщить мне Эрин. Включай голову, больше поблажек не будет. И действительно, за последующие минуты я заработал столько синяков и ссадин, сколько не получал за всю свою жизнь. Хорошо еще, что тренировочное оружие затуплено. Вполне неплохо, думал, будет хуже. Тело помнит тренировки, теперь дело за головой. На голых рефлексах далеко не уедешь. Изучай литературу и будем разбирать на практике». Как сойдет снег, сдашь мне устный и практический экзамен по фехтованию, похвалил и одновременно огорошил меня Шефьен. Приводи себя в порядок, жду в кабинете. Остаток дня и часть ночи мы провели за достаточно увлекательной беседой. В этот раз рассказчиком выступал я. на вопрос о вооружении Земли заинтересовал настолько, что мы засиделись допоздна. Я хоть и небольшой знаток вооружения, но в общих чертах рассказал о многом. Особенно поразило наставника ядерное оружие. Он не мог поверить, что в трехметровую капсулу, сброшенную на японский город, была заточена сила, способная принести столь колоссальные разрушения. Коснувшись этой темы, я не мог не упомянуть события, произошедшие в СССР весной 1986 -го года. Его тут Шефьена проняла. Он искренне поразился тому, зачем вообще нужно строить объекты, от которых может быть такой вред. Мои доводы про необходимую для жизни людей энергию его не убеждали совершенно. На том наши посиделки и завершились.